Глава 9. Аманда широко открытыми глазами неотрывно смотрела на лорда Ашендона, пока он молча вводил ее к центру зала. Когда она подняла руку и положила ему на плечо, рука немного подракивала, ведь Аманда сказала графу неполную правду, заявив, что умеет вальсировать. Она знала па и разок-другой покружилась, спотыкаясь и пошатываясь в заботливых объятиях родного отца на семейных торжествах, но в зрелом возрасте никогда ни с кем не танцевала. Бывало, ее приглашали, но она всегда отказывалась из-за боязни, что не снесет перешептывания и сочувственных взглядов, когда начнет ковылять на своих изуродованных ногах. Поэтому теперь она впала в настоящую панику, и душа ушла в пятки, когда Аш положил руку ей на талию и повел ее в повелительном ритме танца. Аманда знала, что в 1815 году вальс еще считался рискованным танцем, потому что девушка должна была позволить кавалеру держать ее за талию, и кавалером мог оказаться любой, а не только ее жених. В 1996 году вальс уже считали почти смехотворным, забавным анахронизмом, который мил лишь старичкам до да участникам состязаний в бальных танцах. Но ощущения, которые испытывала Аманда, когда Аш вел ее широкими и плавными кругами по залу, не казались ей смехотворными. От его руки, плотно прижатой к ее талии, исходило тепло, и оно в ее плоти стало разрастаться в медленно накатывающую волну, которая начала вскипать, бурлить и породило пьянящее возбуждение от танцевальных движений. Это было дивное чувство. Казалось, уже можно не касаться пола стопами и воспарить в невообразимую высь к неизведанному восторгу. Она летела, как пушинка, как снежинка в порыве ветра, хотелось, чтобы эта музыка звучала вечно, и когда она смолкла, Аманда чуть не расплакалась. Полуприкрыв потемневшие глаза, аж церемонно поклонился — отвел ее к группе хихикающих девиц, с которыми она беседовала перед танцем, и тихо проговорил «Вы оказались правы, дорогая, вы очень хорошо освоили вальс». Аманда долго провожала его глазами, отголоски последних аккордов еще бурлили в ее крови, подобно пузырькам шампанского, и прошло несколько секунд, прежде чем она осознала, что с ней разговаривает Кордилия Фордом. — Батюшки! — восклицала та, задыхаясь от восторга. — Никогда не видела тебя, танцующей так хорошо. И в лорде Ашендоне не предполагала подобного таланта. От вас никто просто глаз не мог отвести. Не успела Аманда ответить, как у ее локтя. Возник невесть, откуда юный джентльмен и голосом, исполненным благоговение, попросил у нее разрешения на следующий танец. Поскольку оркестр брал пробные такты чего-то похожего на джигу, Аманда вежливо отказала и стала с интересом наблюдать за парами, выстраивающимися хороводом, как в вергинской кадрилле. Юный джентльмен пригласил на с кордилию, и Аманда осталась одна. Однако ненадолго. «Любовь моя!» — возбужденно зашептал ей кто-то на ухо. «Я изнывал, как в агонии, ожидая, когда ты останешься одна». Аманда резко повернулась и узрела такого красавца, какого никогда не встречала. Волосы того же оттенка, что и у нее и столь же искусно уложены не с локонами. Однако глаза не голубые, а необычайно светло-серые. Он был чуть выше среднего роста, но элегантный вечерний костюм подчеркивал стройность его фигуры. Он схватил ее ладонь и сжал. А затем его пальцы побежали вверх по ее руке, а Аманда отпрянула и сразу увидела, что он не так хорош, как показался с первого взгляда. Глаза у него какие-то вялые и неоткровенные, да еще близко посажены, полные губы, капризно изогнутые и обиженно надутые, а из-под атласного жилета уже выпирает небольшое брюшко. — Сэр! — воскликнула она тоном оскорбленной девицы. Джентльмен сразу отдернул руку. — Прости, дорогая, я вне себя чувств. Ведь ты не знаешь, какие терпел я муки из-за того, что не видел твоего ангельского лица больше недели. И Аманде стало тошно. Она сообразила, наконец, кто перед нею. — Космо? — спросила она удивленно. — Я думала, вы навсегда уехали из Лондона. — Ведь ты же не считаешь, что я способен жить вдалеке от тебя? — пылко заявил поклонник. — Послушай. Он снова взял ее за руку, намереваясь увести из зала. — Давай уйдем куда-нибудь, где нам не помешают. Аманда молча смотрела на него и думала, как могла молодая Аманда предпочесть такому мужчине, как граф Ашендон, этого космосатерли. Терли. Низкопробный типчик по сравнению с Ашем выглядит смехотворно, готова биться об заклад, что не из-за красивых глаз Аманды так взапрел этот космос. Вдоль поперек всей его распутной рожи ясно написано, что он охотник за преданным. Неужели это единственная категория мужчин, с которыми мне суждено общаться на протяжении всего путешествия по Англии времен регенства? — Нет, Космо, не стоит, — отрезала она. — Мне надо возвратиться к маме. Она шагнула прочь, но задержалась пометлив. «Между прочим, что с вами случилось в тот день, когда вы должны были появиться в часовне Гровенор?» Космо театральным жестом прижал красивую ручонку к сердцу. «О, любовь моя! Ты не представляешь, что я пережил тогда! Я опоздал на несколько минут из-за непредвиденных обстоятельств. Дурак Лакей никак не мог найти моего стека». Я прибыл в часовню как раз вовремя, чтобы узреть, как граф Ашендон волочет тебя в свою коляску, словно уличную падшую женщину. Уверяю, не окажись там твоего папы, я бы призвал вельможного негодяя к ответу, у меня украли самое дорогое». — С того момента каждое утро, каждого дня я искал возможности увидеться с тобою, но тебя так зорко охраняли, — закончил он горько. — А парень-то не из предприимчивых, — подумала Аманда, наблюдая, как он изящными перстами прошелся заученным жестом по своим золотистым кудрям. — Когда мы увидимся вновь? — спросил Космо, опять завладев ее рукой. «Ты сможешь выйти завтра утром? Мы бы тогда...» «Нет», — ответила Аманда, решительно высвободив руку. «Я не желаю видеться с вами, Космо, ни завтра, ни послезавтра, ни в какое-либо другое время». Космо недоверчиво ахнул. «Правда?» — О, что я слышу! — застенал он, — я знал. Я предвидел, что твои родители сумеют настроить тебя против меня. Это не так, — возразила Аманда, — и чуть не рассмеялась. Но, почувствовав, что не вправе так обращаться с ним, сдержалась и решила вести себя мягче, что не замедлило закончиться тактической ошибкой. Я обнаружила космо, что... Боюсь, ошиблась в своих чувствах. Наверняка ведь вычитала эту фразу в Памелли или в «Кларисе» Ричардсона. Она подала ему руку, и он тут же прижал ее к своей груди, как последнюю летнюю розу. — Этого не может быть! — засокрушался он опять, вздыхая. — Будь добра! Дрожайшая моя, мой ангел! Мы ведь еще можем бежать прочь от них! Позволь мне только! Но звучный голос покрыл его лепет. — Сатерли! Мне кажется, леди хотелось бы освободить свою руку. Аманда вздрогнула, обернулась и распахнула глаза от удивления и благодарности, неуверенно улыбнулась, но аж не ответил ей улыбкой, продолжая пристально смотреть на злополучного Саттерли. — Вы! — выкрикнул космос с ненавистью. В следующее мгновение он пришел в себя и выпрямился во весь рост, но оказался значительно ниже графа. «У леди со мной конфиденциальный разговор», — заявил он, думая, что граф уйдет. «Не совсем конфиденциальный», — отчеканил оскорбительным тоном Аш. «По-моему, добрая половина присутствующих слышит его», — и, обращаясь к команде, спросил, «Мисс Бридж, вы не хотели бы немного подкрепиться?» пожалуй да ответила она да кажется я но космо грубо схватив за руку не дал ей договорить ты собираешься уйти с ним спросил он сдавленным голосом с оттенком безумия как показалось Аманде. аж сделал шаг вперед и увидев выражение его лица космо сразу выпустил руку аманды «Продолжим наш разговор позже», — мисс Бридж высокомерно произнес Саттерли, и в его поклоне, который он отвесил, прежде чем уйти, сквозила наглость уверенного в себе любовника. «Ну и зануда», — проговорила Аманда, глядя вслед космо, уходящему с важным видом. «Зануда?» — переспросил граф. Кажется, этим же словом вы недавно наградили и меня, и я понял, что в нем есть нечто предосудительное. Не означает ли это теперь, что вы поссорились с Космо? Можно сказать и так. И, метнув на графа взгляд из-под пушистых ресниц, она иронически улыбнулась. Как бы там ни было, но мужчина, не способный явиться вовремя, чтобы совершить побег с возлюбленной, не может быть достойным спутником жизни. Кроме того, рискнул повториться, я его не помню. Аж смотрел на нее, совершенно сбитый с толку, по его представлениям аманда увлеклась саторли по настоящему даже чрезмерно неужели могла забыть мужчину которого любила не скрываясь на них натолкнулась пара направлявшаяся танцевать аш пришел в себя и услышал что оркестр заиграл мелодию еще одного сельского танца и граф склонился команде вы правда совсем не умеете танцевать кадриль. Аманда с неприкрытым интересом посмотрела на танцующих и сказала «Правда, но выглядит это очень забавно и привлекательно». Она обратила лицо к графу, и вновь он узрел чарующую магию ее глаз, о которой не раз вспоминал за прошедшую неделю. «Научите?» Он кивнул, как завороженный. А на краю сознания меркнула согласился бы даже, попроси она преподать ей наглядные уроки по разведению племенного скота, где ничего не смыслю. При условии, проговорил он, приподняв уголки губ, что последний танец перед ужином за мной. Если не будет вальса, мы просто пройдемся вокруг танцующих, покиваем знакомым и посудачим о нарядах костей. В ответ, сверкнув ослепительной улыбкой, она объявила, «Звучит даже заманчивее того, что я когда-то слышала от Уильям». Вдруг прозвучал мягкий, мелодичный, но повелительный голос. И Аманда заметила, как напрягся Аш, и веселые огоньки исчезли из его серых глаз. Аш обернулся, чтобы поздороваться. «Лиана», — проговорил он с трепетной, как показалось Аманде, интонацией. Он склонился к протянутой ему изящной ручке, а затем сказал, «Лиана, позволь представить тебе мисс Аманду Бридж». Аманда — это вдова моего двоюродного брата, леди Ашендон. В глубине изумрудных глаз вдовы Маленькой и изящной, словно классическая фарфоровая фигурка, мелькнула, как показалось Аманде, злоба. «Наверное, просто померещилась», — подумала она. Графиня обеими ручками нежно стиснула руку Аманды и приветливо прощебетала. «Зовите меня просто Лиана, дорогая». «Ведь вы, как я понимаю, скоро станете членом нашего семейства». И повернулась к Ашу, а ты, Уилл, никогда не говорил, что у тебя такая красивая невеста. Вы меня приятно поразили, дорогая. Аманда взглянула на бледное лицо аша Какое-то тягостное напряжение ощущалось во взаимоотношениях графа и вдовы его кузена, но Аманда не понимала, в чем дело. — А ты уже возил ее к нашей бабушке? — спросила Лиана с живым любопытством во взоре. — О нашей помолвке еще не объявлено, — коротко ответила Аш. — Но бабушке известно о моих намерениях, поэтому через день-другой мы с Амандой навестим ее. «Она прелестная старушка», — сообщила Лиана Аманде, сверкнув озорным взглядом. «Вы ей понравитесь. А теперь, дорогие мои, я вас покину, так как обещала следующий танец Реджи Смит Вулвертону. Ты же его знаешь, Уил, Аж! Ох, простите», — добавила она с улыбкой, — «еще не привыкла называть тебя так». И покачала головой, затем, обращаясь к команде, сказала, приходите ко мне завтра. И опять в ее глазах мелькнул какой-то мрак. Поболтаем по-дружески, но не приводите с собой Аша, а я раскрою вам все тайны нашего семейства. Метнув из-под густых ресниц недобрый взгляд на Аша, звонко хохотнула и пошла. Аш пристально смотрел ей вслед. Лицо его было напряженно и бледно, а глаза потемнели. — Что за тайны в вашем семействе? — спросила Аманда небрежным тоном. Аш долго молчал, потом повернулся к Аманде с каким-то отсутствующим взглядом. — У каждого семейства есть свои тайны, — проговорил он с неким подобием улыбки на лице. И в роду у Эксфордов такие тайны есть, но вряд ли они интереснее, чем у других. Так что не ждите ничего особенно пикантного. — Ничего пикантного я и не жду, — парировала Аманда. — Но не против узнать побольше о вашем роде. Сейчас, например, я впервые услышала, что у вас есть живая бабушка. От этих слов аж даже смутился. «Моя бабушка, вдовствующая графиня Ашендон, глава нашего рода, так сказать, матриарх, она очень своеобразная личность, и, честно говоря, до того, как я официально попросил вашей руки, у меня не было основания перегружать вас проблемой знакомства с ней». «О, Боже!» — начала лихорадочно соображать Аманда. «Неужели бабушка...» Одна из тайн семейства, из тех чокнутых, что запирают на чердаках. Пока она размышляла, что ей сказать, к ним подошел джентльмен, которого Аш приветствовал явно доброжелательно. «Джеймс!» — воскликнул он, приветливо коснувшись локтя высокого и худощавого шатена, с щелкой, как у ученого питанта, и карими глазами, в глубине которых поблескивали веселые огоньки. — Мисс Бридж, — сказал Аш, — позвольте вам представить Джеймса Уинканона, моего лучшего друга и былого товарища по оружию. Мы вместе учились в Итоне, а потом в одном полку сражались на Пиренейском полуострове. Мистер Уинканон сказал, что ему очень приятно познакомиться с мисс Бридж. Тем более, добавил он, несколько скованно, словно не привык вести светские беседы, что вы действительно красивы, как говорил Аш. Аманда выслушала все это, не прерывая его, ибо понимала, что его слова не имеют никакого отношения к флирту, так как, говорил он серьезно, без тени улыбки, лишь в глубине его глаз чувствовалось легкое волнение. «Вы не познакомились с Джеймсом до сих пор, потому что его трудно вытащить из Линконшира. Он ученый и бродит там по округе, в поисках следов цивилизации Древнего Рима. «Правда?» — обрадовалась Аманда. «Меня это тоже интересует. Вы и теперь ведете раскопки? Возможно...» Она осеклась, заметив изумленный взгляд Аша. С не меньшим изумлением смотрел на нее и мистер уинканон «То есть... Э, ну...» Промямлила она и, глубоко вздохнув, обернулась к незнакомому джентльмену, который как раз в этот момент подошел пригласить ее на танец. Заиграли вальс. Она с готовностью согласилась и закружилась, удаляясь от жениха и его друга. Так-так. Джеймс иронически усмехнулся. А ты не говорил мне, что мисс Бридж учена, как синий чулок. Да не такая она. Ей-богу, Джеймс, я и сам не знал, что этакая водится за моей нареченной. В ней ничего подобного и в помине не было, когда я с ней познакомился. Была обыкновенная благовоспитанная девица, и он оторопело посмотрел вслед Аманти. Аманда понятия не имела с кем пошла танцевать, но молодой человек явно хорошо знал Аманду Бридж, потому что все время упоминал о людях и событиях, якобы известных ей. После двух-трех неудачных ответов на его нескончаемую болтовню, она раздраженно заметила, «Давайте прекратим беседу, сэр. Мне бы хотелось полностью отдаться движению, так как я считаю вальс просто обворожительным танцем». Это было не совсем правдивое высказывание, потому что в данном вальсе у нее пропало ощущение небывалой силы и ловкости, испытанное в волшебном танце с лордом Ашендоном. Все равно, конечно, было приятно, но когда музыка смолкла, она ответила на благодарность партнера за душевным поклоном. Чтобы не подвергать себя больше никаким непредвиденным неприятностям, остаток вечера Аманда провела, беседуя с Сиреной и теми подругами, которые знали о ее неурядицах с памятью. Она прохаживалась по переполненным гостевым помещениям дома Марчфордов и старалась болтать о пустяках, не вызывающих у нее никаких затруднений. Спустя час к ней снова подошел Аш. Вот — Вот-вот начнется последний танец перед ужином, — заметил он неторопливо. — По-моему, оркестр настраивается на буланжер. Пройдемся по залу. Аманда без излишних слов положила свою руку на подставленную руку графа, подобрала длинный подол платья небрежным жестом на отработку, которого у нее ушло несколько часов, и встала рядом с Ашем. А каково значение танца перед ужином не выдержала она, наконец? Во-первых, это действительно последний танец перед ужином. Во-вторых, даму на банкет сопровождает тот джентльмен, с которым она танцевала этот танец. И он скосил на Аманду глаза. «Холодные», — подумала она, — «как зимнее море, но в них бывает проблеск тепла, как солнце луч над морем». Вы и в самом деле не помните ничего из бесчисленного множества деталей, существенных для того общественного уклада, который мы называем цивилизацией. Рассмеявшись, Аманда сказала, по поводу такого высказывания «Моисту...» Она судорожно глотнула «Мои мозги...» «Должны основательно поработать, прежде чем я смогу ответить». Господи, чуть не ляпнула о своих студентах в настоящей жизни. «А была ли та жизнь настоящей?» — подумала Аманда. Но каждая клетка ее мозга кричала, что невозможно перенестись во времени вспять, чтобы поселиться в районе Мейфер в доме, который действительно был последним отголоском архитектуры восемнадцатого столетия. Но никакое иное объяснение происходящего не казалось приемлемым. Внутренне, собравшись, она сказала спокойно, «Да, милорд, я в самом деле забыла все, чем жила Аманда Бридж. Похоже, я стала, — добавила она осторожно, — другим человеком. Слова ее совпадали с предположениями графа настолько точно, что он остановился и пристально посмотрел ей в глаза. Она с трудом выдерживала его взгляд и вздохнула с облегчением, когда увидела, что к ним направилась полная пожилая дама, увешанная драгоценностями, и поздоровалась с графом. Он ответил на приветствие и учтиво спросил, «Как вам нравится этот вечер, леди Чаффинг?» Затем, повернув лицо к команде, сказал, «А мы только что вспоминали о чудном вечере в саду леди Чаффинг на прошлой неделе». Мисс Бридж считает, что для нее это был самый замечательный праздник. «О, да!» — подхватила Аманда. — Боюсь, я представляла собой ужасное зрелище, поглощая множество лакомых блюд. — Ну что вы, дорогая! — возразила леди, снисходительно протягивая руку Аманде. — Вы выглядели так же прелестно, как и сегодня. Она доверительно склонилась к команде. Быть может, мне не стоило упоминать об этом. Ее щеки сморщились в кокетливой улыбке, но ваша мама намекнула, что нам следует ожидать одного очень интересного объявления. И ее глаза вопросительно забегали между Амандой и графом. Боже! пролепетала Аманда, я. «По-моему, — миледи мягко вклинился аж, — миссис Бридж вряд ли имела в виду возбудить какие-то пересуды, которым, насколько мне известно, и вы не потворствуете». Леди Чаффинг разочарованно поджала губки, но приняла отповедь с милой миной. Поболтав еще немного, она удалилась, наградив их на прощание многозначительной. Улыбкой. Ну и ну, прошептала Аманда. Я потрясена. Вы попали не в бровь, а в глаз. Она такого не ожидала. Искусство, приобретенное опытом, пробормотал он. Не хотите выйти подышать свежим воздухом? По-моему, сегодня тепло, и пальто вам не понадобится. В действительности вечер был душный, и дамы, прогуливавшиеся в сопровождении своих кавалеров на небольшой открытой террасе позади дома, усиленно работали веерами. В весеннем воздухе пахло цветами, и Аманда восторженно воскликнула: "Больше всего в Англии мне нравятся цветники. Даже в городе цветы растут почти у каждого дома. Наверное, это от наших сельских корней. Ведь детство большинства обитателей района Мейфер прошло в поместьях. В бывшем доме Ашендонов на Абрутон-стрит теперь у дома другие хозяева за цветником тоже всегда тщательно ухаживали. Аманда взглянула на его лицо, но оно было бесстрастно. Какое скрытное лицо, — подумала она, — не встречала такого замкнутого человека, из него вышел бы отличный игрок в покер. Она повернулась и начала спускаться по ступеням. Гравий дорожки колол через тонкие подошвы бальных туфелек, и она пошла по газону. Склонившись к кусту с крошечными ароматными цветками, она понюхала их и, пробормотав м обернулась к графу. Он оказался вплотную к ней. Она откнулась носом в его бриллиантовую галстучную булавку и отпрянула. — Расскажите мне о вашем поместье, милорд. — Кажется, оно зовется поместье Ашендон. Аш улыбнулся. «Он слишком близко ко мне. Это волнует», — подумала она и попыталась попятиться, но ее не пустил куст. «Его близость подействовала на нее каким-то странным и не совсем желанным образом. Полагаю, вам известно, что поместье находится в графстве Уилтшир. Дом в усадьбе еще во времена королевы Елизаветы построил Генри» пятый барон Грантом, который впоследствии стал первым графом Ашендоном. Первоначально это было строгое прямоугольное здание, но потом к нему много пристраивали, и со временем оно расползлось во все стороны и превратилось в разностильное сооружение. Но оно мне всегда казалось красивым, с ним связано много приятных воспоминаний. Возможно, вам захочется, — продолжал он ненастоятельным тоном, — посетить поместье после объявления о нашей помолвке. Главный дом сейчас непригоден для жилья, но дом вдовствующей графини и теперь поддерживается в хорошем состоянии. «В прошлом году я сдал его кузену, нашего приходского священника, но через пару месяцев он съедет оттуда». «Мне бы хотелось там побывать», — пробормотала Аманда. «Буду ли я еще здесь через пару месяцев?» — подумала она и с удивлением почувствовала, что ей хотелось бы быть. «А как же...» Леди Ашендон спросила она не потому, что действительно хотела поговорить о Лиане, но странное поведение Аша в присутствии красивой графини так и подталкивало ее к этому вопросу. Задать его хотелось так же необъяснимо, как безотчетно тянет коснуться языком больного зуба. Аш пожал плечами. Она недавно вернулась в Лондон а Уилдшири жила у своих родителей, поместье которых граничит с нашим. «Следовательно, вы давно знаете друг друга? Почти всю жизнь?» Аш кинул на Аманду взгляд, и в слабом отсвете свечей, горящих в доме, глаза его сверкнули, как расплавленное серебро. «Мы с ней собирались пожениться», — добавил он севшим голосом. «Вы это хотели услышать?» Она пытливо посмотрела на него. — Вы до сих пор любите Лиану? — тихо спросила она. Он долго молчал. Потом вдруг рванулся вперед, схватил ее в объятия и, склонив к ней голову, пророкотал. — Даю вам возможность судить об этом самой. И прижался губами к ее губам.